Заключение. Безусловно, можно говорить о неизменных факторах испанской истории, таких как геология и климат. На практике у испанцев и их правительства неоднократно появлялась возможность выбора, поэтому контрфактивные рассуждения «Что было бы, если?» вполне имеют право на существование. Книги «Виртуальная история Испании» 1870-2004 «Что было бы, если?» изданный в 2004 году. Авторы попытались представить, какой была бы история, если бы Испания избежала войны с Соединенными Штатами в 1898 году, если бы республиканские партии объединились на выборах 1933 года, если бы Испания вступила во Вторую мировую войну, если бы Карреро Бланко не был убит Эта в 1973 если бы Испания проигнорировала войну в Ираке в 2003 -м. В одной из глав авторы задаются вопросом, могло ли не быть гражданской войны, если бы социалист Индолесио Приета принял пост премьер-министра в мае 1936 -го года и приходят к выводу, что это вполне возможно, тем самым привлекая внимание к значению случайностей и роли личности в истории. Воздействие гражданской войны И эпохи правления Франка на мышление испанцев и недавнюю историю Испании таково, что большинство глав этой книги прямо или косвенно связаны с одной из этих тем. Контрфактивные построения позволяют вынести за скобки эти проблемы и это влияние. В 1976 году через год после смерти Франка вышли две книги: Парад Победы Фернандо Диас Плаза и В этот день. Иисуса Тарбада, в которых авторы размышляли о том, как развивались бы события в случае победы республиканцев в гражданской войне. В самом деле есть у гражданских войн такое свойство поощрять контрфактивное мышление. Оглядываясь еще дальше назад, можно задать вопрос: что если бы Реконкиста завершилась вскоре после падения Толедо в 1085 году? Что, если бы В XVI веке не было протестантской реформации. Возможно, испанская держава стала бы еще могущественнее, если бы не было Нидерландской революции, а династические договоренности Филиппа II с Англией остались в силе и принесли наследника от брака с Марией, либо после ее смерти с Елизаветой I, если бы она приняла предложение Филиппа. Если бы вместо раскола в 1640 году удалось сохранить династическое единство с Португалией, это тоже многое бы изменило, в первую очередь в международных отношениях и, возможно, также во внутренней политике страны. Будущее, возможно, лежавшее перед старшим сыном Филиппа II, Доном Карлсом, дает простор для новых контрфактивных построений. В XVIII веке на первый план выходят вопросы о продолжении испанской династии Габсбургов в 1700 году. Как развивались бы события, если бы у Карла III в 1788 году появился компетентный преемник вместо бесполезного Карла IV, отдавшего страну Наполеону? После этого можно поразмыслить о том, что было бы, если бы Наполеон не захватил власть в Испании в 1808 году, и если бы Жозеф I, Жозеф Бонапарт, стал успешным правителем. Эти вопросы привлекают внимание, к влиянию международной силовой политики на события в Испании. В подобных рассуждениях можно было бы пойти и дальше, исходя из более широкого международного контекста. Например, насколько испанская история в XIX веке зависела от поражения Наполеона под Москвой в 1812 году. Объясняет ли это хотя бы отчасти, почему одна французская династия благополучно заняла испанский престол в 1700 году, а другой в 1808 году это не удалось. Нуждается в пристальном рассмотрении полностью ошибочная политика Фердинанда VII в 1810 х и 1820 х годах в отношении Испанской Америки, требовавшей автономии. При этом необходимо учесть политику и события не только в колониях, но и в самой Испании, а также подумать, что было бы, если бы Британия придерживалась другой позиции. Те события могут служить примером губительного влияния монархии, что было на самом деле не единожды и в испанской истории. Для некоторых вопрос стоит шире и включает в себя вопрос о роли церкви и религиозных убеждений. Дальнейшая политическая история XIX века буквально вся состоит из сослагательного наклонения, особенно в период первой карлистской войны, политических кризисов 1868 1874 -го годов и начало войны с Соединенными Штатами в 1898 году. На Кубе, как и в Каталонии, хотя в последней совершенно по иным причинам, невозможность найти эффективный компромисс усугублялась стремлением сохранять центральную власть. Впрочем, если смотреть под другим углом, Каталония все же осталась с Испанией, в отличие от Ирландии и Венгрии, которые существуют отдельно от Британии и Австрии. Таким образом, контрфактивное построение последних 90 лет, сосредоточенное главным образом на гражданской войне, но охотно подключающее и другие возможности, например, какими были бы результаты всеобщих выборов в 2004 году, если бы незадолго до этого в Мадриде не произошел теракт на железной дороге, находится в русле давней традиции в высшей степени любопытной. Нет никаких оснований говорить о неизбежности событий прошлого, настоящего или будущего. Каталонский кризис 2017 года не был исключением в этом смысле и тоже сопровождался рассуждениями в отношении прошлого Каталонии. Правда, по мнению критиков, они несколько подпорчены этнической узостью взглядов, историческим мистицизмом и риторизмом. Зато сторонники каталонской независимости считают, что их национализм вытекает из всей предыдущей истории региона. Именно поэтому существует необходимость понять, какие варианты развития событий были бы возможны, если бы их не предотвратили силой. Если говорить об этом в контексте победы Филиппа V в войне за испанское наследство, то последний вопрос безусловно имеет смысл, хотя что это означает для настоящего и для будущего, совершенно неясно. Это очень важная часть живой истории Испании, и она имеет намного больше потенциал, чем все те же факторы окружающей среды. Контрфактивные построения могут внести определенный вклад в дебаты об испанской непохожести на другие страны и неспособности вплоть до последнего времени идти в ногу с современностью. Эти дебаты не вполне оправданы, поскольку они не учитывают, что никакого общеевропейского пути, от которого якобы отклоняется Испания, на самом деле не существует. Вместо этого стоит подумать о многообразии путей развития и присущих им отличиях, среди которых Испания может служить еще одним живым и ярким примером. Существует тенденция рассматривать Испанию как часть упрощенной, единообразной картины европейской и мировой истории. Особенно это касается периода гражданской войны. Часто возникают параллели и отсылки Например, реконкисту сравнивают с крестовыми походами, а войну за независимость Америки – с латиноамериканскими войнами. Это вполне целесообразный подход, но важно в каждом случае не только изучить конкретные обстоятельства и ход событий, но и рассматривать их в рамках более протяженного отрезка испанской истории. Так мы сможем увидеть, что у реконкисты и завоеваний VIII века есть общие особенности, которых не было у крестовых походов, А в гражданской войне усмотрите не только идеологическое соперничество и борьбу против демократии в 1930-х годах, но и давнюю традицию вмешательства испанских военных во внутреннюю политику. То же самое относится и к будущим событиям. Их нужно осмысливать в контексте всего прошлого Испании.